Рига, 20 апреля 1915 года. «Дорогая Мамуня, прошу прощения, что так долго не писал. Было не до того. Зубрить приходится очень много. Могу тебя обрадовать еще тремя пятерками. По закону Божию, по естествоведению и по физике. Сегодня, частому назад, я ее получил». А помнишь, было время, я еле-еле дотягивал до трех с минусом, и мы еще нищей давали копеечку, чтобы пожелала успех по физике. Помнишь? Три года тому назад. На экзамене по закону Божию присутствовал «Оче Плис» и же «Крестил мя». Примечание. Эйзенштейн был крещен 2 февраля 1898 года. Таинство Крещения совершил ключарь, священник Владимир Плис с псаломщиком Павлом Ковалевым. Выписка из метрических книг Рижского кафедрального собора опубликована Юреневым. Юренев, том 1, страница 19. Конец примечания. «Он то и экзаменовал. Курс я знал отлично». Но он меня здорово закрутил на язычниках и откровениях. Я думал, что даже четырех не будет. А оказалось, что пять. Примечание. Сравните с более поздней версией рассказа Эйнзенштейна об этом эпизоде. Метод, том первый, страница 66 67 Конец примечания. Естественную историю от вещах Яко... Книжица, мудрецом написанная. И так, как видишь, пока на всех устных экзаменах получаю пятерки. Осталось сдать еще по трем математикам. Надеюсь, что и по ним выдержу блестяще. Следующее письмо пошлю тебе в понедельник, так что ты не волнуйся и не беспокойся. Недавно разбили немцев под Митавой. Примечание. Ныне Елгава конец примечания. У нас в Риге встречаются беглецы из Шавель и Митавы. Сам я их не видел, потому что сижу дома, учусь, и к тому же еще сильно простужен, сегодня уже почти здоров, а в среду лежал. Целую крепко-крепко и обнимаю, моя дорогая мамуня, любящий котик. Рига, 29 августа 1915 года. «Дорогая Мамуня, прости, что пишу двумя днями позже, чем обещал. Хотел обрадовать тебя сразу же четырьмя пятерками, даже пятью. Радуйся, Мамуня. Получил пять по всем математикам. Этого я никак не ожидал. До сих пор по математикам имел всегда четверки, иногда даже очень слабый я». А тут вдруг пять 5 5 5 Но знал я их действительно отлично, так что даром пятерки не получил. Примечание. У Эйзенштейна написано не пятерки, а пяерки. Именно так, что показывает, в каком эйфорическом состоянии он пребывал. Конец примечания. Сегодня сдал по французскому языку пять. Вообще аттестат за семь классов. Будет великолепный. Очевидно, только две четверки. По русскому языку и рисованию. Хотя, может быть, по рисованию получу тоже пять. В субботу и в понедельник был в кинематографе. Видел «Ле мизерабе" по роману Виктора Гюго. Помнишь? ты мне прислала? Очень понравилось. Постановка идеальная, превзошла все мои ожидания. Примечание. Надо полагать, что речь идет о фильме французского режиссера Альбера Капеллани «Отверженные» 1912 год, в котором главные роли исполняли Анри Краус, Анри Этьеван, Мистингет. Конец примечания. Теперь я свободен до 12 июня. Потом к Шмулевичу. Аттестат за семь классов получу в субботу, 2 мая в 10 часов утра. В понедельник снялись на память вместе со всеми учителями. Я страшно рад, что кончил учиться и так хорошо сдал экзамены. Можешь похвастаться чадом своим. Целую тебя крепко-крепко и обнимаю, моя дорогая Мамуня, любящий котик. Рига, 12 мая 1915 года. Дорогая Мамуня, пожалуйста, прости, что я так долго не писал о своем аттестате. Дело в том, что я хотел тебе послать газетную вырезку, где сообщалось бы об окончании Эйзенштейном Сергеем РГРУ. Но, как назло, нынче начальство, кажется, забыло поместить об этом в газете, и я напрасно ждал целую неделю. Примечание. Вырезка из газеты 1914 года нами цитировалась, а сообщение о выпускниках 1915 года, можно предположить, так и не появилось. Конец примечания. Мои отметки тебе уже известны из прежних писем, а потому я считал, что ты не с особенным нетерпением ждешь известия о нем, то есть оттестате. Акт был в субботу и прошел довольно торжественно. Примечание 2 мая 1915 года. Конец примечания. Кроме рукопожатий директора, инспектора и их помощников, и в виду моего православия, и батюшки, и д. директора поздравил меня, а это сделал еще только двум-трем, кроме меня, с блестящим окончанием училища и прибавил, что у меня только две четверки затерялись среди пятерок. Число же сиих последних двенадцать. Было очень приятно. Примечание. И.Д. Исполняющий должность. Конец примечания. Итак, ты можешь, дорогая мамуня, похвастать чадом своим по немецкому языку, по французскому языку, по закону Божию, алгебре, арифметике, тригонометрии, высшей математике, анализ бесконечно малых и аналитическая геометрия, физике, космографии, законоведению, естествознанию и истории у меня пять, и лишь по русскому языку и рисованию четыре. Очень жалею тебя и благодарю за приглашение но им я не воспользуюсь, так как отлично отдыхаю дома, гуляю и читаю за поем романы Дюма, и поездка теперь привела бы только к излишнему расходу. Примечание. В мемуарах в главе «Светлой памяти» Маркиза Эйзенштейн уточняет, что читал томики полного собрания сочинений и исторические картины «Минье», Расцвели фантастикой страниц «Анж Питу», «Ожерелье королевы» и всей серии «Жозефа Бальзамо», том 2, страница 108, конец примечания. Почему ты ничего не пишешь о Янушевских? Бываешь ли ты у них? Целую тебя крепко-крепко и обнимаю, любящий котик. По скриптум. Хожу теперь уже яко взрослый штатском. Генерал сделал мне пальто и хочу начать ухаживать, заниматься ремеслом истинного лавеласа. Примечание. Лавелас, герой романа Сэмуэла Ричардсона «Кларисса» (1747–1748 годы), искусный соблазнитель. Имя значимое. В переводе с английского Ловелас Любовное Кружево. Конец примечания. Целую. Рига, 17 мая 1915 года. Приношу живейшую благодарность дорогой Мамуне, за государственный билет 25-рублевого достоинства и же Аз получил вчера. Примечание. Вступительная фраза. Часть рисунка Эйзенштейна. Конец примечания. Очень-очень благодарю, дорогая мамуня. Я очень рад. Деньги вещь хорошая, а тем более в таком объеме. Теперь я отдыхаю от трудов праведных и, как говорится, по на лаврах. Время провожу очень хорошо. Встаю не раньше 11 часов, гуляю, хожу в кинематограф, цирк, где гастролирует Дуров, а все свободное от всех важных дел время провожу за чтением романов Дюма, которыми очень увлекаюсь. Примечание. Дуров Владимир Леонидович. 1863-1934 годы. Цирковой артист. Конец примечания. Сегодня ездил за город. Недавно был в нашем зоологическом саду. Вчера купил книгу «Теплая компания» Аркадия Верченко, Тефи и другие. Примечание. В сборник «Теплая компания» те, с кем мы воюем. Петербург, 1915 год. Вошли также произведения Бухова, Азова и Д'Ора. Конец примечания. Очень мило. С 21 мая у нас будет театр-миниатюр с репертуаром «Литейного» и «Троицкого» театров и моего возлюбленного «Кривого зеркала». Примечание. Спектакли возлюбленного «Кривого зеркала» Эйзенштейн мог видеть во время пребывания у матери. Позднее он увлекся театральными концепциями евреиного, главного режиссера «Кривого зеркала», как его пьесами, так и книгой «Театр для себя». Конец примечания. Еще раз очень и очень благодарю за «Пекуни», Целую и обнимаю крепко-крепко, и пребываю любящий тебя сын Сергий. Козева, Сиверская, Рига. 10 июня 1915 года. Дорогая мамуня, вот мы и на Сиверской. Чувствую себя прекрасно. Живу в очень уютной комнатке, в пока пустой двухэтажной даче. Сегодня нас ничему не учили, а только усиленно кормили. В два часа, когда мы приехали, нам дали завтрак из трех блюд. Яйца, котлеты и мясо. В три часа чай с хлебом, маслом, лимоном. В шесть часов обед бульон, баранина с огурцом и компот, причем накладывали себе сами, а своя рука владыка, и, наконец, в 9 часов вечерний чай. В общем, кажется, что нас готовят не к конкурсу, а на убой, но пока не знаю, что будет дальше. Промокательная бумага очень кстати, но я, кажется, забыл у тебя частый гребень, нигде не могу его найти. Если не будет поздно то пришли вместе с рубашками и булавками, в которых чувствую недостаток. Здесь, кажется, нельзя ничего получить. А если не удастся прислать, ну так лагер ком лагер, буду чесаться старым, тот новый из Риги, а булавки где-нибудь стибрю. Примечание. До Шмулевича Сергею Михайловичу пришлось определить, свое отношение к воинской повинности. В архиве сохранилась фотокопия заявления Эйзенштейна в Рижское городское по воинской повинности присутствие о приписке его к призывному участку города Риги. Оно датировано 24 апреля. Приведем первые пять пунктов документа. Время рождения. 1898 год. 10 января второе вероисповедание православный третье родной язык русский четвертое по происхождению национальность русской, пятое грамотен и учебное заведение РГРУ опись 2 единица хранения 1865 -я. В пункте восьмом «Семейное положение» указаны возраст отца – 47 лет и матери – 40 лет. Возраст матери указан правильно. Ей незадолго до этого, 8 апреля, исполнилось 40 лет. Что же касается даты рождения отца, то мы вернемся к этому чуть позднее. «А Гер ком а – «На войне, как на войне» – французской. Конец примечания. Здесь очень хорошо и весело. Только неудобство с туалетом, который находится через двор от меня, а сей последний охраняется злющей собакой. Но я запасаюсь заранее до сна. Сейчас 11 часов 45 минут вечера. Кончаю писать, хочется спать. Целую крепко-крепко и обнимаю. Котик. Примечание. Письмо было послано в Старую Руссу, где находилась Юлия Ивановна. Конец примечания. Постскриптум. Поклон Ульяне Сергеевной. Постпостскриптум. Желаю не встретить мышей. Постпостпостскриптум. Целую. 20 июня 1915 года. Дорогая мамуня. Сейчас сдал вторую репетицию. Примечание. По всей видимости, речь идет о контрольных работах. Конец примечания. Кажется, хорошо. Занят я здесь по горло. В субботу, например, занятия с 8 часов утра до 11 часов вечера с перерывами для еды и тремя часами отдыха. Многие не выдерживают режима и уезжают. Я бы тоже последовал их примеру, если бы не рисование, о котором мне с уверенностью сказал учитель, что я буду хорошо рисовать. Целую крепко. Котик. Поклон всем и Ульяне Сергеевне. Козевое. 26 июня. Дорогая мамуня. Сейчас 7 часов утра, до лекции еще час. Спешу поблагодарить тебя за письмо, но должен сказать, что писать побольше и поподробнее нет времени. Если и найдется свободное время, то спешишь как-нибудь размяться, прогуляться, походить, но только не сидеть. Даже рисовать толком не успеваю. И только во время лекций, при записывании Удается немного покарикатурить. Нарисовал ПК, учителя русского языка, учителя рисования и многих других, и показал инспектору. Он много смеялся и остался доволен. Примечание. Надо полагать, что ПК – это первая попытка изобразить ПК Шмулевича, за которой последовала и другая. Смотрите ниже. Конец примечания. Что касается дорисования, то мне вчера учитель рисования сказал, что мой рисунок может служить образцом для других. Очень приятно. Завтра опять репетиция. Придется весь день зубрить. Пиши, пожалуйста, почаще. Очень приятно получать письма и пояснее, еле-еле успеешь пробежать его. Целую крепко и обнимаю котик. Примечание. Два последних слова не поддаются прочтению. Конец примечания. 2 июля 1915 года. Примечание. Дата дается по штемпелю отправления. Конец примечания. «Дорогая мамуня, только что сдал пятую репетицию на четыре, и П.К. сказал, что очень доволен мною. Письма я твои получал, но чем больше их получаешь, тем приятнее. Кланяйся, пожалуйста, мадемуазель Коняэ, и узнай, такой ли же вкусный лимонад в этом году, как и в прошлом. Примечание» имя изготовительницы прохладительных напитков в Старой Руссе дано предположительно, поскольку написано неразборчиво. Конец примечания. В воскресенье пятого мы свободны, и я попаду в гатчину к тете Мули. Примечание. В архиве Эзенштейна сохранилось письмо от 2 июля 1915 года. Милый Рорик, приезжай к нам в любое время, всегда будем тебе рады. Любящая тебя тетя Муля. Гатчина, Елизаветинская, 15. Опись 2, единица хранения, 1799. Пожалуй, самое замечательное в нем это адрес. Сиверская станция, дача Шмулевича, его высокоблагородию Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Конец примечания. Я уже вполне втянулся в нашу каторжную жизнь и уже легче учиться, чем прежде. Целую тебя, дорогая мамуня, крепко-крепко и обнимаю. Котик, поклон всем. 6 июля 1915 года примечание дата дается по штемпелю отправления конец примечания дорогая мамуня вчера был в гатчине приняли меня очень мило показали мне парк повели в кинематограф попросили тебе кланяться время провел великолепно с 12 часов дня когда прибыл в гатчину до 12 часов ночи, когда вернулся. Зато сегодня тем труднее зубрить. А зубрить надо страшно много. В кинематографе видел супругу великого князя Михаила Николаевича, а в парке великих князей. Примечание. Ошибка Эйзенштейна. Великий князь Михаил Николаевич – 1832-1909 годы, был женат на Цицилии Августе Баденской, принявшей имя Ольга Федоровна, которая скончалась в 1891 году. Речь, возможно, идет о Наталье Сергеевне Шереметьевской, марганатической супруге великого князя Михаила Александровича, 1878-1918 годы, Конец примечания. Тебе не удалось. Парк мне очень понравился. Сегодня купался в первый раз. Очень приятно. Буду купаться ежедневно. Пиши, пожалуйста, почаще мне, а также тете Мули, которая удивляется твоему молчанию. Она хочет устроить зимой акционерное общество для изготовления батистовых цветов, и рассчитывает на тебя, как на компаньонку, а я буду коми Целую крепко-крепко и обнимаю, дорогая мамуня. Котик. Сиверская суббота, 11 июля, 15 года. Извини, что так долго не писал, но положительно некогда. Учиться надо без конца. Марси за письмо, которое я получил вчера. Вчера же я сдал седьмую репетицию, на четыре с лишним, а завтра у нас первый экзамен. Конечно, поверочный, и здесь. По рисованию. 15 июля истекает срок уплаты второго взноса в 300 рублей, и к этому дню, пожалуйста, мамуня, переведи деньги. Если уплачено еще не все а то меня отсюда выставят. Крайний срок двадцатая, но чем раньше, тем лучше. Крупным деньгам можешь еще, дорогая мамуня, присовокупить кое-что, небольшое, для сына твоего. Так называемые деньги карманные, вместо которых скоро уже будет вне его. В Гатчину, мне кажется, больше не попасть, так как мы после Дня Свободы, Очень скверно сдали репетицию, вследствие чего хотят упразднить эти дни. Очень жаль, если это правда, так как эта каторжная жизнь уже начинает здорово надоедать. Купаюсь я ежедневно. Вчера два раза. Раз в пять часов после репетиции. И второй раз, нас всего было человек шесть, в одиннадцать часов тридцать минут вечера. Было очень приятно. Вода теплая. Теплая. С Ригой дела, кажется, обстоят не очень скверно. Филя писала, что немцев отбили, а по газетам ничего не слышно. Посылаю тебе портрет ПК. Рисовал я их массу. В самых различных видах. Эти рисунки производят здесь фурор так как П.К. очень похож. Целую тебя, дорогая мамуня, крепко-крепко, и обнимаю. Любящий котик. Пиши, пожалуйста, почаще и пояснее. Поклон всем и мадемуазель Коне. Рисунок с изображением человека-секундомера. Примечание. Этот рисунок юного Эйзенштейна На редкость выразителен. Конец примечания. Живем мы здесь не по кронометру, а по кронидычу, идущему точнее любых часов. Лекции начинает по секундомеру. 30 июля 1915 года. Примечание. Дата дается по штемпелю отправления. Конец примечания. Дорогая мамуня, извини, дорогая, что я так долго не писал, но у меня буквально нет времени. Конкурс начинается не 17, а 12 августа. Изубрить надо вовсю. Об отмене конкурсов думать нечего. В гражданских инженерах никогда не будет конкурса аттестатов, к сожалению. В технологической я не держу. Во-первых, меня разубедил наш инспектор. А главное то, что туда надо подавать подлинники и собственноручные копии. А мои подлинники поданы уже в Рижской политехнической, находящейся в Юрьеве. Туда я уже принят. Примечание. Эйзенштейн был зачислен в Рижской политехнический институт по конкурсу аттестатов, то есть без экзаменов. Документы, без сомнения, были сданы в этот институт Михаилом Осиповичем. Напомним, что в Юрьеве жила его гражданская жена Елизавета Карловна Михельсон. Конец примечания. Кроме того, уже поздно. Ничего, выдержу и в так называемый мой институт. Примечание. Эйзенштейн решил поступать в институт гражданских инженеров Петроград. Мой взят в кавычки потому, что хотя выбор сына был добровольным, его отец окончил этот институт в 1893 году. Конец примечания. Переедем мы, должно быть, в начале августа, так что ты, мамуня, тоже приезжай поскорее. Целую и обнимаю, любящий котик. Примечание. Далее следует приписка. Две строчки, но она исполнена таким мелким почерком, что разобрать написанное нам не удалось. Конец примечания.